Глава пятая. Оскорбление чувств. Что я делаю со своей жизнью? Вопрос был задан риторически. А может, даже и самому себе. Возможно, даже оба варианта были бы беспросветно верны, но ответило мне совершенно постороннее лицо. Хотя я совсем не был уверен в том, что лицо, только что выстрелившее в меня из арбалета, можно считать посторонним. Ведь на самом деле это как? Человек тебя убить хочет. Старается, прикладывает силы, иногда и все. Так к ленивым, разумным не относится. А вектор эмоций — это дело десятое. — Так какая у тебя жизнь, убивец? — прокричал старый дед, занятый бесплодными попытками вновь натянуть тетиву старого арбалета. Пышные седые усы фантазийного пенсионера стояли дыбом, шеи и щеки налились нездоровым багрянцам, решимость сквозила в каждом движении несмотря на совершенную тщетность в попытках достигнуть результата. При этом всем седовус еще и пытался общаться. — Ты по что его-то жизнь -то гробишь? — Его? Я обернулся, не прекращая вертеть в руках пойманный арбалетный болт. Васидал я на помосте городской виселицы спиной к затянутому сейчас агрегату. В веревке болтался повешенный, низкий, дородный мужичок с шикарной лысиной. Занимался он этим делом очень активно. Ноги, обреженные в тесные штаны, неистово месили воздух. Пальцы с дергались в попытках пролезть под петлю. Лицо выражало мучительные гримасы. Вздохнув, я пояснил сердитому деду. «За мужеловство висит, за одежду непристойную, но ну и за то, что брадобрей вестима. Старик, плюнув на арбалет, сухоним распрямился и принялся изощренно ругаться, ни грамма меня не боясь. Душ он отводил долго и упорно в основном упирая на то, что не мне парикмахеров на городских виселицах вешать, а если вешать, то сразу так, чтобы человек не мучился. Я тихо сидел и слушал, продолжая крутить болт в пальцах, иногда понимающе кивая, на особо залихвастских оборотах. Последним занимался не один. Еще целый десяток городской стражи, стоящий могучей кучкой в дальнем углу площади, проделывал то же самое. Время шло. Дед ругался, не решаясь, впрочем, ко мне приблизиться. Стражники ожидали подкрепления. Повешенный боролся за лишний глоток воздуха. Бледные лица первых зевак начали аккуратненько выглядывать из-за углов. То, что доктор прописал. В отличие от своей обычной тактики устроить переполох и сбежать к заказу своих бывших, пленников, друзей, детей, в общем, черти знает кого, я подошел бережно и ответственно. Прислушался к просьбам и рекомендациям Якова и Мидори, просмотрел карты и составил план, по которому и наметил маршруты. Для начала я облетел все крупные мелкие населенные пункты, везде выполняя одну и ту же программу, медленный и торжественный облет прямо по границе, эдакий круг почета, совмещенный с резкими рейдами внутрь, на покрытых черепицей крышек домов, и оставлял разные интересные надписи, выполненные очень устойчивой краской, выданной мне под это дело. Эффект был сногсшибательным благодаря наличию у меня такой дрянной особенности, как злого как только переступалась граница поселения, то сразу же каждый страж порядка, имеющийся у этого города и села, тут же получал огромную красную зловещую пульсирующую точку на своей системной мини-карте и начинал сильно нервничать. В целом, после того, как я совершал торжественный облет всех 12 основных участков, можно было вполне сворачиваться и с чистой совестью улетать по своим делам. Народ везде и все тут же начинал неистово модержировать, паниковать, искать защиты и ответы на вопросы. Но я привык ко всему подходить ответственно, даже к безответственному поведению. Что я показал смущенным и испуганным жителям Новой империи, лишь неведомую угрозу, а нужно было эгоистичного беса с вызывающим поведением негодяя и бузатера. Поэтому пришлось импровизировать, совсем уж плюнув на собственный статус. А что ему? Болезному. Теперь будет-то. Процесс возвращения к истокам для любителей настоящих людей я начал с деревень. Люди там живут обычно куда более обидчивые, ранимые, а также склонны к пересудам, суеверию и сплетням. Посему оскорбить их чувства и вызвать тревожность было задачей достаточно простой. Трижды я удачно своровал невест с запоздавших аж до зимних лябей свадеб, перенеся низ творущих девок в соседние села, Четырежды это провернулось с уже замужними женщинами. Но помастите, под горячую руку шли жены старост, кузнечихи, мельничихи. Задумка в этом плане была простой, как тапок. Женщины, пока вернутся домой, надумают страстей и историй столько, сколько я б в жизни не совершил. Впрочем, это мелкое хулиганство никак бы не потянуло на серьезный общественный резонанс. Но, к счастью, у меня была подходящая идея. Каждым из сел, каждый из деревень и я сжег кабаки. Вечером, издевательски, неспешно, сопровождая деяние нотациями о вреде пьянства. Сначала проходил внутрь, принимая редкие несмелые точки копьями стражи на голую кожу, защищенную железной рубашкой. Выгонял хозяев и посетителей, разрушал бочки в подвалах, затем уже поджигал. Когда народ увидел, что я не только жгу сокровенные, но и заботливо наблюдаю за тем, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки, он впал в настоящее неистовство. Меня проклинали и пытались закидать камнями, а из-за того, что брошенные предметы под влиянием гравитации возвращались в толпу, залились еще сильнее. Когда еще местные обнаружат, что вода в колодцах приобрела новый и не совсем хороший вкус, то их восторга вообще не будет предела. Мидори щедро цыпал мне камешков, представляющих из себя растворяющий в воде минерал. Совершенно безвредно, но на неделю вкус у воды такой, как будто ее в болоте черпали. с городами было все сложнее. Как можно быстро и решительно поставить на уши целый город с едва ли не сотни тысяч жителей, не причиняя ему при этом существенного вреда и не опускаясь до совсем уж грязи, вроде похищения младенцев? Я долго думал на эту тему. В конечном итоге, самокритично признав, что задача не по силам, ни один бес, каким бы могущественным он ни был, не способен быстро и решительно довести до ручки баснословное число смертных. Самых разных смертных. Аристократию, купеческое сословие, промысловиков, мастеровых, военных, рабочих. Это было просто невозможно, как минимум в сжатые сроки. Поэтому я поручил задачу самим людям. Сделать это оказалось совсем несложно. Каким бы ни был мир, большинством разумных правит жажда к холерии. Стоит рассыпать над городом тысячу золотых, а потом чистосердечно признаться в нескольких не самых богатых районах, что спрятал в укромных местах мешки с еще одной тысячей золотом. Как очень здоровый для индивидуума и совсем нездоровый для общества энтузиазм, тут же владевал массами. Ладони избранных светились белым светом, подтверждая мою правоту, голодные животы бурчали, а в фантазиях явно цвели кабаки, бордели и роскошная жизнь. Упоминать о том, что эти самые мешки с золотом не только спрятал, но еще и собрал назад, я не стал. В любом деле должна быть небольшая интрига. Тысяча золотых пана — сумма внушительная для смертного. Даже я помнится, за деньги втрое меньше половину колеса пробежал на своих двоих. А уж для гражданина стихийно образованной империи, испытывающей очень серьезный дефицит продовольствия, весьма и весьма желанный прибыток. Тем более, что надо-то? Просто найти. Захотелось бесу повеселиться. Вот он, скотина вечной деньгами, швыряется. Где швыряется, а где и прячет. Найдем. Эффект был ярким. В каждом из пяти городов люди искали, искали и еще раз искали. Со всем тщанием, старанием и, разумеется, последствиями. Кто-то, уставший от поиска мешка золота, находил вместо него самбуки чужого дома. Кто-то дрался за интересную в плане перспектив территорию, а кому-то вполне хватало не поделить одну из тысячи золотых монет, выброшенных мной в качестве рекламы. Желанный моими неживыми информаторами резонанс пошел. Страх, жадность, конфликты — но тут я переиграл сам себя. Смертные слишком увлеклись золотой лихорадкой, забыв о том, что им полагается возмущаться. Пришлось вернуться к откровенному, вызывающему и наглому дураковалянию. Поэтому я сейчас и вешал бодрея садомита. Конечно, я над ним свечку не держал. Посему в отчетливом нарушении законов природы, морали и этики мне этого полного, напомаженного и расфуфыренного мужика упрекнуть было никак нельзя. Но Кирн Джаргак, Не судья по этике поведения, а тот, кого в последние мои годы жизни на Земле было принято называть важным словом инфлюенсер, столь малозначимый для социума субъект, как Бородобрей, вполне годился в жертвы. Найти бариста или менеджера холодных звонков в фантазийном городе ведь явно сложнее. Сидя на помосте, ковыряя в зубах остреем арбалетного болта, я не давал себе погрузиться в иллюзию ни на волосок. Да, я нахожусь в государстве спроектированным совершенно неживым и совершенно нечеловеколюбивым мозгом. Участь всех проживающих в нем смертных – страдать из-за крахов и обвалов, вызванных искусственно раздутой и вредоносной идеологией. Серого кардинала, стоящего за плечом императора, совершенно не волнует их жизни. Более того, сама империя обречена на разруху, бедность, дробление. Но рухнуть она должна была по сценарию, а не по желанию местных бывших царьков желающих вернуть хоть часть утраченной вместе с родиной власти. Должны были прийти бессмертные, кто ради увлекательной игры, жизнь с людьми, кто ради спокойствия, кто из-за высочайшей востребованности в своих высочайших навыках. Не сейчас даже, лет через пять, когда местные кипящие болота успокоятся, и бал вновь начнет править закон рынка. На распаханной пашне, на стабилизировавшуюся инфраструктуру, на крепнущие ручейки золота. Империя рухнет так или иначе, либо из-за бесов, либо из-за отсутствия внешних угроз. Последние я сейчас и симулирую. В личных целях, по воле нежити, над которой преобладают императивы, навязанные ей системой. Эка загогулина. «Дед, а дед!» — обратился я, к никак не желающему сдаваться в борьбе с арбалетом старику. «У тебя это, машинка старой конструкции. Примитивная очень. У таких начальный импульс слабый для болта». Ты, когда целишься, градуса три-четыре ниже бери. Отдачи машинку твою задирает сильно, вот болт криво летит. Да чтоб ты сдох, окаянный!» Не выдержала душа старика. С усилием подняв над головой примитивное стрелковое оружие, дед шарахнул его в пыль, плюнул сверху и попытался пнуть ногой. Последний он сделал определенно зря, заработав ушиб и начав ругаться уже не на меня и своевольный самострел, а просто ради искусства. Продолжающееся богохольство пенсионера великолепно работали на боязливых, любопытствующих. Я наблюдал все больше и больше лиц с разных концов площади. Фантазийный парикмахер тоже показывал чудеса изворотливости и выживаемости, продолжая время от времени вырывать у законов физики дополнительный глоток воздуха. Бросив на него мельком взгляд и оценив оставшийся ресурс выносливости организма, я решил, что доводить дело до печального итога необязательно. Подойдя к повешенному сзади, я перерезал веревку, Отпустив дрыгающуюся тело на доске помоста и зафиксировав оно и тело с помощью хвоста, принялся прикидывать, как будет ловчее перерезать захлестнувшую шею часть петли, дабы толстяк гарантированно выжил. Боронящийся дед замолчал и подковылял поближе, сились разобрать, что именно я делаю с местной звездой высокого парикмахерского искусства. Именно этот момент выбрали городские маги, чтобы выскочить на площадь едва ли не в строевом порядке, для слитного залпа импульсами из копьё посохов. Времени среагировать у меня, стоявшего в согнутой позе, практически не было. Нет, оно было, еще как было, но я потратил более десятка секунд, пялись на этих оригиналов и совершенно не веря в то, что они запустят разрушительные импульсы, детонирующие в радиусе двух метров, при попадании, прямиком по двум гражданским. Запустили. Взлететь я успел. Резко, с прыжка и свою энергетику, показывающую в городских пределах жалкие 20 очков. Даже неподвешенного с собой умудрился тащить, благо тот и так был обвит хвостом. Судя по хрусту, правду бедолаги выдержали не все ребра. А вот виселицы и дед такого экспромта сил самообороны не пережили, превратившись в облако обломков с каплями крови. Вися в десятки метров над площадью и слушая, как стонет пострадавший от осколков парикмахер, недоборсовестно прикрывший меня снизу от взрывов, я нехорошо взглядом обвел людей с копье Восемь индивидуумов, не стражи, конечно, совсем не военные. Нет у этой империи такой роскоши, свободные жители. Один лысый здоровяк средних лет, и два парня, едва начавшие бриться, определенно алхимики, все трое в измазанных фартуках. Еще троих опознать по профессии не вышло. Самые обычные морды, наряды, а вот последние двое определенно были близки к знати, богатые. Совсем не рабочей одежды в полдень, надо же. Метки преступников, кстати, светились как раз у молодых парней в измазанном платье. И именно дорослими не повезло раньше всех попасть по старику, остальных в случай миновал. А вот я не буду. Материализовав одну из цепей в инвентаре, я передоверил толстяка ей, аккуратно и быстро отпуская его на брусчатку, и не отводя глаз от потерявшихся магов. Те, столпившись в кучку, напряженно смотрели на меня... Дергаясь от истеричных воплей молодых, внезапно осознавших, что они натворили, богато одетые волшебники, явно обладая куда более качественным оружием, чем их коллеги, успели сделать по мне залп, но безнадежно опоздали. Я применил путь ветра, моментально возникнув в некомфортной близости от защитников города. В свое время путешествие со своим другом мастером оружейником по имени Эдвард Эйнинген, мне пришлось провести многие часы, слушая о его выводы по магическому оружию. Вначале Волшебник, неважно, смертный или нет, представлял из себя универсальный и уникальный инструмент по оперированию магией. Двух одинаковых наборов заклятий и приемов встретить было невозможно, что заставляло относиться к владеющим таинствами с опаской и настороженно. Копья посох все изменил. Правильнее было бы сказать, что сделал он это вместе с системой, заставляющей себя чувствовать в городах в полной безопасности. Но все-таки всему виной можно назначить этот предмет. Мощный и удобный инструмент, быстро переводящий накопленную разумным ману в быстрый, дальнобойный и очень разрушительный импульс. Коэффициент полезного действия копии посоха был куда выше, чем у подавляющего большинства боевых заклятий. Никаких сложных схем, никаких экзотических песнопений или жестов, никаких ритуалов. Посох берет строго дозированную часть маны владельца и посылает ее сжатым мощным импульсом в цель. Не так часто, как хотелось бы. Древко специальной сердцевины из металла остывает минимум 20 секунд, да и резерв уходит быстро. Но это не проблемы, когда одного попадания хватит, убить даже слона. Смертных, торопящихся жить, такой инструмент устраивал и расслаблял куда серьезнее, чем бесов. Из города я улетал, оставляя за собой площадь, в центре которой стонали восемь магов с посохами в задницах. Богат одетым за сообразительность и решительность, я их даже запихал острой и широкой частью вперед. Просто за деда. Что я делаю со своей жизнью, принципами и установками? Все летит к черту, рассыпаясь как карточный домик. Социальные механизмы, устав работать в холостую теперь, заменились секундными импульсами, воплощающими желание раньше, чем я как следует успеваю обдумать последствия. Сила дает право но совершенно лишает колеи, которой когда-то на планете Земля, в стране, называемой Россия, выросло мое сознание. Может, так и появляются маньяки. У людей просто щелкает что-то в голове, и их психика, одетая в приличный костюм цивилизованного человека, разрывает тесную им одежду, клочья, и, тряся первичными и вторичными признаками, наслаждается своей кратковременной свободой. Запутавшись в рефлексиях, я поймал лицом задницу какой-то уж совсем неторопливой птицы, сочтя это за намек свыше. Много будешь думать, настанет жопа. Отплевавшись от птичьего пуха, я заглянул в статус, рассматривая появившиеся там пометки о новых правонарушениях, связанных с насильственными методами, воровством, пытками и издевательствами. Конечно, как слону дробина, но все равно неприятно. В дополнение к этим совершенно обоснованным грехам, система еще грубо прикнула в необоснованных, продемонстрировав, что мне за последние несколько дней в жертву принесли пару десятков животных и троих разумных. Последнее серьезно царапнуло по душе. «Серьезно — Серьезно? Достаточно было всего лишь десять минут нести ахинею с помоста Ярмарки в Нищенском районе краста, чтобы теперь какие-то идиоты резали невинных, упоминая меня. Мерзость. В четвертом городе шли пожары-погромы. и Из города тянулись редкие крытые телеги и множество пеших с узлами за спинами. Рассмотрев ручейки людей, большая часть которых направлялась на север колеса, к экватору, я решил, что здесь никаких дополнительных усилий уже не нужно. Последний город в моем плане был самым крепким орешком. Его жители и правительство были одни из первых, кто пришел под сень новой империи, кто благоразумно склонился, скрывая за пазухой кирпич. Этим кирпичом были они сами, бывшие жители подданной страны Хат-Моран, умудрившиеся сохранить очень и очень многое. Сейчас качество жизни у смертных этого города было выше, чем даже в столице. Расположение самого Мурана, как называли город его новые обитатели, тоже было весьма удобным, особенно для будущей столицы, будущей страны. Или империи, как повезет. Что до меня, так это все представляло себе огромную болезнь пятой точки в ее наиболее безобразном варианте. Местный падишах демонстрировал не только невероятную прозорливость и амбиции, Но еще и страсть к дисциплине. Никаких волнений по поводу золотого дождя. Никаких разборок в поисках якобы оставленных мой кладов. Тишь гладь до да благодать. Густо усеянные точками соглядатаев и страшников, сидящих и стоящих на крышах домов. Осадное положение. Под большими хлопьями густого обильного снега передо мной лежал город, готовый к сюрпризам. Один народ, одна нация, один правитель. Возможно, не стоило начать свою подрывную деятельность именно отсюда. Но даже сейчас, глядя на хмурые пустые улочки с высоты, я понимал, что требовался определенный опыт, полученный мной ранее. Займись я этим городом сразу с наскока. То, скорее всего, просто не оценил бы его готовности из-за отсутствия понимания, что делать и куда смотреть. Что делать? Опять не представлялось ясным. Идеи были. Сбросить в дворец, скромно считающийся особняком губернатора, камень с высоты в 3-4 километра каменюка весом под 2 тонны вполне натворит делов. Повторить краст, разрисовав волшебным кастетом дома в разные цвета и пользуясь уже имеющейся дурной славой. Просто убить местного правителя открытым наглым штурмом. Каждый из вариантов вызывал множество вопросов. Либо на стадии реализации, либо при расчете последствий. Я задумчиво стоял в нескольких сотнях метров от городских ворот на системной границе и чесал репу. Что делать? Яков на брифинге сам признался, то не уверен вообще, можно ли нанести этому городу моральный ущерб. Я закурил, прикидывая, не сдаться ли. Все-таки, несмотря на все обилие, вываленной нежитью на меня информации, практической пользы и интереса она для меня несла минимум. Только закрашенный на карте пана области, где точно не может прятаться Нихон. Прилетевший мне в спину удар махом выкинул все посторонние мысли из головы. Взлетая головой вперед в границы города, Я успел только коротко порадоваться тому, что железная рубашка теперь нам не всегда. Больше ни на что времени не хватало. Тройная желтая вспышка вокруг, взрыв, и полет продолжается, но по низкой дуге и вбок. Только ошалело, вскочив и задав стрякача на всех четырех конечностях в сторону города. Я через несколько секунд понял, что было совершено две ошибки. Первое. Мне нужно было любым способом выйти из границ города, вернув свои характеристики на максимум, Но, к несчастью, этот маневр требовал полного разворота моей массивной, хоть и туши, что было чрезмерно рискованно. Вторую ошибку допустили атакующие. В меня стреляли очень большими и очень яркими парализующими импульсами, на которые Кирну Джаргаку было практически плевать. Грубо говоря, меня напугали и подбросили. В городские ворота я влетал как раз в тот момент, когда сознание ошибок полностью вошло в мою, не совсем умную голову. Стоящие на воротах воины успели что-то зарать, Мне, вслед, как раздавшийся звук очередной детонации миниатюрного желтого солнца, поставил на них крест. В лучшем случае на время. Не уверен, что таким слонячим импульсом вообще можно стрелять по простым смертным. Обретя уверенность, я дропанул по улочкам города, вырывая от усердия пальцами рук и ног булыжники с мостовой, петлять между домов, прыгать через людей, совершать неожиданные рывки. Было и не один раз. Тактика была насквозь знакомой и даже местами родной посему я, несмотря на чудовищно просевшие характеристики, почувствовал себя уверенно и спокойно, да и что они могут сделать неэффективным оружием. Зря. Кто бы ни стрелял в меня из парализующей пушки для драконов, он явно не исповедовал путь «не работает, возьми другое». Стизей этого разумного, хоть в разумности я сразу же испытал огромные сомнения, был девиз «не работает, значит мало», а у него или нее было много. Вокруг бивущего меня вспыхнуло теплое желтое солнце. Затем пришли грохот и удар. Один, второй, третий. Меня буквально вмяло в бывшую мостовую, точнее даже в яму, возникшую на месте вполне приличной, секунды назад, дороги. Выплюнув почти килограмм пыли, я ошалело мотнув головой. Я сделал то, чего приличный беглец бы не сделал никогда. Взмыл свечкой над возникшим полевым облаком и припустил прочь по воздуху лихорадочно щурясь по сторонам в поисках новой уютной дороги, защищающей от безумцев с огромными пушками. Со страшным грохотом меня сбило в полете и, закрутив, вбросило в какой-то сарай. Шум разрывов продолжился, неизвестный мне агрессор просто не парился, лупя по городу из своих пушек, так, как будто не было их сотня. Сарай смело в раз, но его крыша, спровоцировавшая разрыв очередного импульса, позволила мне в длинном прыжке покинуть конструкцию. Начались салки по городу. и сарая я вылетел, испытывая уже не тревогу, а любопытство и азарт. Хотелось узнать, что за безумец на меня набросился и как у него получается бабахать огромными шарами парализующих заклятий, так, как будто перегрев стволов вообще не имеет значения. Хотелось устроить этому экскурсию безумцу по городу, чтобы с блеском выполнить, хотя уже скорее завершить задание Якова. А вот потом можно и зов к матери. Этот план потерпел крах. Спустя десяток минут увлекательных и разрушительных догонялок по городу, я, потерявший от разрывов любой намек на одежду и даже пару цепей, выскочил на небольшую площадь с лавками, совсем крохотную, где столпившийся смертный, совсем не ожидали парализующей бомбардировки. Или мне так показалось? Резко обернувшаяся ко мне фигурка ребенка в плаще с капюшоном, сверкание сиреневых глаз, вспышка чудовищной, выворачивающей мир боли. Тьма.